Так прошло несколько месяцев. Ранним утром, покидая дом, приютивший странствующих на ночь, Яхуда взвалил на плечо корзину с припасами, которыми гостеприимный хозяин поделился с праведниками. Пройдя сотню шагов, он почувствовал легкий аромат благовоний, будто рядом находился знатный человек. Оглянувшись, он увидел неподалеку Яханана, Тот поднял руку и запустил пальцы в корзину на плечо казначея. «Легкого пути тебе, брат Еханан!» «И тебе, любезный Ехуда!» Достав пригоршню сушеного винограда, он выудил оттуда самую крупную ягоду и отправил ее в рот. «Если сегодня остановимся у ручья, постирай свою одежду!» сказал он а при первой возможности купи новую. А учитель разрешит потратить на это деньги? Он не будет возражать. А что не так с моей одеждой? Она не новая, но зашита и залатана. Я слежу за ней. Одежда не только прикрывает наготу, но и указывает, кто из незнакомец до того, как он успеет открыть рот. И если среди зовущих в новое царство будет худой оборванец, люди подумают, что мы зовем их в нищету и голод. Никто не будет слушать оборванца, над ним только посмеются. А разве в царстве Божьем одежда имеет значение? В самом царстве нет, наверное, но до него еще путь не близкий. Скажи, Еханан. А было ли когда-либо на земле такое царство? Нет. Если бы было, то существовало бы до сих пор и объединило бы всех людей. Ведь оно под покровительством Бога. Откуда же учитель столько о нем знает, если такого царства никогда не было? Лицо Иханана стало недовольным. Но причина этого могла быть испорченная виноградина. «Царства не было». Но был рай, и человек родом оттуда, если искать родину самых первых людей. Но человека выгнали из рая, как недостойного. Если сам Господь не смог справиться с двумя людьми, как учитель собирается вернуть под Божье покровительство целый народ? Неужели он могущественнее Бога? «Ты слишком близок к грешному миру, и сомнения не пропускают свет в твое сердце, Ехуда!» – пожаловался Еханан. «Люди, в которых крепко вера, идут за учителем». «Грешник, верящий учителю, может продолжать оставаться грешником. Человек, давший нам вчера приют, внимательно слушал учителя и соглашался, но он продает Свои вино и виноград в втридорога и богатеет на этом. Его работники живут в проголодь, а он строит себе большие дома. Где ж тут место для любви к ближнему и для милосердия? Несправедливости этого мира терзают сердце этого человека. Поэтому он и обратился к учителю. Он поверил нам, а это главное – Он раскаивается и ищет пути, как стать лучше. Пройдет время, время. Вера пустит корни, и он изменится. Он будет праведником. А что об этом думают люди, которые работают у него? Верят ли они в это? Они тоже не безгрешны и могут относиться к нему предвзято, ответил Еханан уклончиво. Как бы то ни было но он кормит их, хоть и заставляет трудиться. Он обещал стать праведником, во что никто не верит, а учитель за это обещал взять его в царство, которого никто не видел. Мне кажется, что во всем этом деле реально только корзина с едой, которую я несу, изрек Ехуда. Неожиданно он почувствовал боль в боку со свободной от поклажи стороны. Повернувшись, он увидел потемневшее от злобы лицо Канаима. «Помолчал бы ты лучше!» – прошипел тот. Он имел хорошее чутье на речи, злостно противоречащие учителю. Ехода ускорил шаг и постарался приблизиться к идущему впереди Ешуа в надежде, что тот не допустит беззакония.